И пусть вращается прекрасный мир. На лугу оно то и дело привлекало к себе взгляд. Плотное, сплетенное гнездо в развилке ветвей, три птенца краснохвостого сырыча в нем. Птенцы предвосхищали возвращение матери, начинали пищать заранее довольные. Клювы распахивались, как ножницы, И лишь затем мать планировала к гнезду с зажатым в когтях голубем. Зависнув точно над гнездом, она опускалась в него с вытянутым крылом, прикрывавшим полгнезда. Срывая кусочки красного мяса с добычи, поочередно роняла их в открытые клювы птенцов. Все это делалось с легкостью и изяществом, для которых в словаре просто нет нужных слов». Баланс крыла и когтя. Идеально точный бросок красного куска плоти. Он продолжал тренировки благодаря таким вот мгновениям. За последние шесть лет он упражнялся во множестве разных мест, но этот лук — лишь одно из них. Травы тянулись почти на полмили, хотя длина троса составляла только 250 футов, в центре луга, где ветер дул сильнее. В состоянии покоя проволоку удерживал целый набор оттяжек. Порой он ослаблял их, чтобы трос мог раскачиваться. Упражнение на балансировку. Выходил на середину троса к самому сложному участку и прыгал там с одной ноги на другую. Он нес шест для равновесия, слишком тяжелый, просто чтобы тело ощутило разницу. Если заглядывал кто-то из друзей, он просил их стучать палкой по натянутой проволоке, чтобы та колыхалась, давая ему возможность научиться ладить с поперечными колебаниями. Однажды он даже попросил друга вскочить на проволоку, чтобы понять, суметь ли устоять. Его любимой забавой была пробежка по проволоке без шеста. Чистейшее движение, какого только можно добиться от тела только вперед, подобно потоку воды. Даже во время тренировки он хорошо понимал одну простую вещь. Одновременно находиться и наверху, и внизу никак не получится. Понятие «попытка» для него не существовало. Он мог задержать падение, схватившись за канат руками, или, обернув вокруг него ноги, Но это означало бы неудачу, поражение. Ему постоянно требовались все новые упражнения. Полный разворот на месте, ходьба на цыпочках, ложные промахи, кульбит, футбольный мяч на голове, переход со связанными лодыжками. Упражнения, не более. Ему бы и в голову не пришло выкинуть что-то подобное во время прогулки на высоте. Как-то во время грозы Он скользил на канате так, словно тот был доской для серфинга. Он ослабил все оттяжки, и проволока ходила ходуном, как никогда прежде. Волны, которые создавала стихия, были по три фута высотой. мощные, непредсказуемая, из стороны в сторону, вверх-вниз. Вокруг бушевали ветер и дождь. Балансирующий шест задевал верхушки трав, но ни разу не уперся в землю. Он смеялся прямо в свирепый оскал ветра. Только потом, уже возвращаясь в хижину, он подумал, что шест в его руках служил громоотводом. Во время грозы он мог сгореть, как свечка, на своем канате. Стальная проволока, длинный шест, открытое пространство луга. Деревянная хижина пустовала уже несколько лет. Единственное помещение с тремя окнами и дверью. Пришлось вывернуть шурупы из ставин, чтобы внутри стало светло. В окно сразу впорхнул несущий влагу ветер. С потолка свисала ржавая водопроводная труба. И однажды, забыв про нее, он так ударился головой, что лишился чувств. Он наблюдал за агробатическими выступлениями угодивших в паутину мух. Ему здесь было уютно, несмотря даже на скребущихся под половицами крыс. Окном решил пользоваться вместо двери, старая привычка, происхождение которой он уже не помнил. Положил на плечо шест и зашагал по высокой траве к своей проволоке. Время от времени на краю луга появлялись олени в аппите. приходили щипать траву. Подняв головы, олени присматривались к нему и снова исчезали под деревьями. Он пытался представить себе, что именно они видели и как. Человек раскачивается над лугом. Длинный шест прыгает в воздухе. Когда олени стали задерживаться, это привело его в восторг. Подвое-потрое они останавливались на опушке, не отваживаясь отойти от деревьев, но с каждым днем подбираясь все ближе. Он представил себе, как в итоге они дойдут до вкопанных глубоко в землю высоких деревянных столбов, станут тереться о них или примутся обгладывать, пока проволока не провиснет окончательно. Как-то зимой он вернулся сюда не чтобы упражняться, а просто отдохнуть и вновь обдумать свои планы. Остановился в бревенчатой хижине на краю луга. На грубых досках стола, под выходившим в бездонную пустоту оконцем, разложил чертежи и фотографии башен. Однажды ранним утром его вниманием завладел койот, который пробежался по сугробам и затеял веселые прыжки прямо под натянутой проволокой. Летом даже самая низкая, средняя часть каната, поднималась на высоту 15 футов над землей. Но нынешней зимой намело столько снега, что койот запросто мог бы перескочить через нее. Немного погодя, он отошел подбросить дров в печурку, а когда вернулся, койота уже не было. Тот исчез, словно растаяв в воздухе. Он уже решил было, что померещилось — но различил бинокль отпечатки лап на сугробах. После он вышел на мороз и двинулся по дорожке, которую прежде расчистил в снегу, в одних лишь ботинках, джинсах, шерстяной рубахе и шарфе. Взобрался по прибитым к шесту доскам, ступил на проволоку без шеста и двинулся вперед, чтобы встать над следами. Отцарящее вокруг белизны его бросило в жар, Ему казалось, шаг за шагом он движется к прохладному озеру впереди, ступая по хребту гигантского коня. Снег творил чудеса. Падая на белое полотно, свет отражался, менял цвет, разбегался в стороны. Его охватило радостное возбуждение, прилив энергии, как под действием какого-то наркотика. Ему захотелось спрыгнуть вниз, в самый центр белизны и плыть нырнуть в неё. Он отставил ногу и одним движением соскочил с проволоки с раскинутыми в сторону руками, с опущенными ладонями. И уже падая понял, какую ошибку совершил. Времени не осталось даже ругнуться. Падать надо было на спину, совсем в другой позе. Теперь он оказался в снегу по грудь и никак не мог высвободиться. Оказавшись в западне, пытался дергаться вперед-назад. Ноги казались чужими. Ни тяжести в них, ни легкости. Он вдруг очутился в футляре, в снежной клетке. Вырвав локти, попробовал ухватиться закачавшуюся вверху проволоку, но без результата. Слишком уж глубоко увяз. Снег просочился по лодыжкам в ботинке, рубашка задралась, Он будто приземлился в новую ледяную кожу. Кристаллики снега шевелились на ребрах, пупке и по бокам. Пристояло выжить в одиночку, побороться. Быть может, это и есть все дело его жизни — сохранить ее. Скрипя зубами, он постарался хоть чуть-чуть приподняться. Тянущая острая боль во всем теле. Он осел назад в снег, принял прежнюю позу. Угрожающе близился тусклый серый закат. Вдали цепочка деревьев, похожих на бдительных часовых. Люди вроде него способны потянуться на одном пальце, но ухватиться здесь было не за что, проволока оставалась вне досягаемости. Его посетила мимолетная мысль просто остаться в снегу, закоченеть и дождаться прихода весны. Тогда он опустится вместе с тающим снегом, его обезображенное гниением тела снова окажется в пятнадцати футах под проволокой, коснется земли и, быть может, даже даст пропитание тому самому койоту, проделки которого так его позабавили. Самое медленное падение в истории. Руки оставались свободны, и он согревал их, напрягая и расслабляя мускулы. Медленно, экономным движением, он понимал, что в холоде сердцебиение замедляется, стащил с шарф, закинул на проволоку и потянул. На него просыпались снежные комочки. Он чувствовал, как натянулись нитки шарфа. О канате он знал все, что только можно знать. Он чувствовал его душу. Нет, он не предаст. А вот шарф, размышлял он, был старым и поношенным, вполне мог растянуться или порваться. Дергал застрявшими внизу ногами, сминая снег, отвоевывая пространство, нащупывая возможность уплотнить его. Только бы не рухнуть назад. Всякий раз, когда он выпрямлялся, шарф растягивался все сильнее. Он перебирал пальцами, цеплялся повыше и тянул, тащил себя вверх. Понемногу стало получаться. Солнечный диск успел скрыться за деревьями. Он крутил пятками, стараясь высвободиться, выгибал тело, приминая снег, пока, наконец, не дернулся ввысь, не вырвал из цепкой хватки правую ногу и не забросил ее на канат, возвращая легкое движений. Он подтянул себя на проволоку, встал на колени, а затем и вытянулся в полный рост, Глядя в небо, ощутил, как хребет сливается воедино с натянутым канатом. Никогда больше он не бродил по глубокому снегу. Отныне подобная красота напоминала ему о том, что могло случиться. Шарф повесил на вбитый в дверь крюк, а на следующий вечер вновь увидел койота. Тот беспечно обнюхивал снег под проволокой, по-прежнему хранивший отпечаток его тела. Иногда он выбирался в ближайший городок, шел по главной улице, к бару, в котором собирались местные скотоводы. Суровые парни глядели на него свысока. Он казался им маленьким, слабым, изнеженным. На самом же деле он был сильнее любого из них. Порой какой-нибудь работник ранчо предлагал ему помериться силой на кулаках или в армрестлинг но нужно было поддерживать тело настроенным. Порванная связка обернется катастрофой, вывихнутое плечо отбросит назад по меньшей мере на полгода. Он успокаивал их шутками, показывал карточные фокусы, жонглировал подставками под пивные кружки. Покидая бар, хлопал каждого по плечу, незаметно извлекал из карманов ключи, отъезжал полквартала на их пикапах, Оставлял ключи в замках зажигания и, смеясь, шел домой под звездами. На двери его дома изнутри висела табличка «Нельзя упасть наполовину». Он был убежден, что идти по канату нужно красиво, грациозно. Необходима была вера, что доберешься до другого конца. На тренировках он падал лишь однажды. «Да». Один-единственный раз. Но теперь чувствовал, что новому падению не бывать. Это попросту невозможно. Так или иначе, хоть один из ян, да должен быть. В любом шедевре должен быть небольшой недочет. Но при падении он сломал несколько ребер, так что теперь, делая глубокий вдох, порой чувствовал укол в области сердца, как тихое напоминание. Временами он упражнялся нагишом, просто чтобы видеть, как работают мускулы. Настраивал себя под ветер. Прислушивался не только к самим порывам, но и к предчувствию этих порывов. Тут все сводилось к шепоткам, к намекам, к догадкам. Даже влагой его глаз улавливало приближение ветра. Вот он. Какое-то время спустя... Научился выщипывать из шума отдельные звуки. Даже ритм пения насекомых что-то сообщал ему. Он любил дни, когда ветер яростно нёсся по лугу. Тогда он вплетал в него собственный свист. Если ветер становился чересчур сильным, прекращал насвистывать и сопротивлялся всем существом. Ветер обрушивался под самыми разными углами — Порой он налетал со всех сторон сразу, неся с собой запахи деревьев, дыхание болот, брызги оленьей мочи. Случалось, он чувствовал такую непринужденность, что мог подолгу наблюдать за оленями, следить за столбами дыма от лесных пожаров, любоваться семейством с сырычей в гнезде. Но в минуты наивысшей концентрации глаза переставали видеть вовсе. Окружающие образы, не достигали сознания. Нужно было рисовать их заново, лепить при помощи фантазии, заполнять пробелы несуществующими деталями. Башня впереди на дальнем конце обзора, очертания города внизу. Он старался удержать эту картинку, чтобы затем сосредоточиться на взаимодействии тела с канатом. Порой он укорял себя, за то, что громоздит на этих лугах город. Но обойтись без него никак не мог. В воображении он должен был сплавить пейзажи воедино. Траву, город, небо. Могло показаться, что в своем сознании он поднимается все выше, ступая по другому канату. Прежде ему доводилось упражняться и в других местах, пустующий склад на берегу, укромный болотистый участок на восточной оконечности Лонг-Айленда, поле на окраине штата. Но расставание с лугом далось труднее всего. Оглядываясь через плечо, он видел себя по шею в снегу и помахал самому себе на прощание. Он погрузился в оглушительный шум города, грохот стекла и бетона, Тарахтение машин, пешеходы обтекали его, как вода. Он ощущал себя иммигрантом прошлых веков, сошедшим на новые берега. Он обходил город по периметру, но почти всегда в виду у башен. То был предел человеческих возможностей. Никому другому и в голову бы не пришло. Он чувствовал, как его распирает от безрассудной отваги. Стараясь остаться незамеченным, он обследовал обе башни. Мимо охранников, вверх по лестнице, строительство Южной башни еще не завершено. Немалая часть здания так и оставалась незанятой, нежилась в неубранных пока лесах. Ему оставалось только догадываться, кем были люди вокруг, что им нужно. Он выбрался на незаконченную крышу, в строительной каске, чтобы избежать разоблачения. Мысленно сделал точный слепок обеих башен, отпечатал их в памяти. Вообразил двойные распорки на крыше. У-образную развилку туго натянутых канатов, которые здесь появятся. Отражение в окнах и то, как в них отразится он сам. Под разными углами, вид снизу. Поставив одну ногу на кромку крыши, он покрутил над пропастью носком второй, сделал стойку на руках на самом краю. Уходя оттуда, он чувствовал, будто вновь машет старому другу. По шею в снегу, но в четверти мили от земли. Как-то на рассвете он обследовал периметр Южной башни, помечая себе расписание развозивших товары автофургонов, когда заметил внизу женщину в зеленом комбинезоне. Проходя у основания башни, она то и дело склонялась, словно завязывая шнурки. С рук женщины спархивали легкие перья. Она собирала мертвых птиц в маленькие пакеты на застежках. Белошейных овсянок в основном, хотя попадались и певчие, Они мигрировали поздно ночью, когда воздушные потоки обыкновенно спокойны. Ослепленные буйством городских огней, они врезались в стёкла или без конца летали вокруг башен, пока не падали без сил. Город приглушал их природные способности к навигации. Женщина вручила ему перо черношейной славки. Вновь покидая город... Он захватил его с собой на луга и воткнул в щель на стене у входа в хижину. Очередное напоминание. Всё кругом преследовало некую цель, передавало сигнал, обладало смыслом. Но в итоге все сводилось к проволоке. Только он сам и его канат. Двести десять футов от земли и дистанция от края до края. Башни спроектированы так, чтобы в бурю могли раскачиваться с амплитудой в полные три фута. От мощного порыва ветра или даже резкого перепада температур здания станут качаться, и тогда проволока натянется и запрыгает. Одна из тех немногих вещей, которые зависят от случая. Если в этот момент он окажется на канате, придется оседлать скачущую дугу или лететь вниз. Колебания башен могут даже порвать канат надвое. Оборванный конец каната способен снести человеку голову на лету. Чтобы все правильно рассчитать, требовалась исключительная дотошность. Катушка, зажимы, ключи. Выправление и выравнивание. Вся математика, замеры сопротивления. Следовало достичь тягового усилия ровно в 3 тонны. Но чем сильнее натянут канат, тем больше смазки может из него выжиться. Даже небольшие перемены в погоде могли выдавить из сердечника каплю смазки. Он тщательно обсудил планы с друзьями. Им придется незаметно пробраться во вторую башню, установить распорки, натянуть канат остерегаться охранников, сообщать о происходящем по Интеркому. Без этого переход невозможен. Они разложили схемы чертежи, вызубрили их наизусть. Лестничные клетки, пункты размещения охраны, изучили потайные места, где их ни за что не обнаружат. Будто планировали ограбление банка. В те ночи, когда не удавалось уснуть, он бродил по одинаково невыразительным улицам, окружавшим Всемирный торговый центр. На расстоянии с освещенными окнами две башни сливались в одну. Он останавливался на перекрестке и поднимал себя ввысь, воображал себя в небе. Одинокая фигура, темнее самой темноты. Вечером, накануне перехода, Он растянул канат вдоль улицы на целый квартал. Водители проезжавших машин недоверчиво глядели, как он его разматывает. Ему нужно было очистить проволоку. Он педантично прошел всю длину, протирая канат смоченной в бензине тряпкой, затем отшкурил наждаком. Надо увериться в том, что случайно отскочившая жилка не зацепит ногу прямо через балетку. Единственный отломок. Не больше рыболовного крючка мог оказаться фатальным. Кроме того, в канате каждая жила должна занимать отведенное ей место. Никаких сюрпризов. Канаты тоже подвержены спадам настроения. Самое худшее, что могло случиться, это внутренний момент. Жилы проворачиваются подобно змее, выползающей из собственной шкуры. Донат состоял из шести жил по 19 струн в каждой. семь восьмых дюймов в диаметре. Свит с идеальной точностью. Жилы обивали сердечник с определенным шагом, дававшим наилучшую опору ноге. Он и его друзья прошли по вытянутому кабелю, воображая себя высоко в небе. В ночь перед переходом, Им потребовалось десять часов, чтобы незаметно натянуть канат. Он совсем выдохся, не захватил достаточного количества воды. Думал даже, что не сумеет пройти по проволоке. Казалось, тело настолько обезвожено, что легко переломится от движения. Но сам вид натянутого между башнями каната привел его в восторг. Прозвучал вызов интеркома с дальней башни. Все готово. Сквозь него словно прошел заряд чистой энергии. Теперь он был свеж и полон сил. Тишина оказалась создана специально, чтобы он мог в ней раскачиваться. Утреннее солнце медленно ползло по верфям, по реке, по серым прибрежным кварталам. Оно затопило низкорослое убожество Истсайда, где окрепло и рассеялось. Дверные проемы, тенты, карнизы, подоконники, кирпичная кладка, ограды, коньки крыш, пока не совершила затяжной прыжок и не ударила по скученному, тесному пространству городского центра. Он прошептал несколько слов в микрофон интеркома и помахал рукой фигурки, ждавшей на южной башне. «Время действовать!» Он подставил ногу на проволоку, Свою толчковую, балансирующую ногу. Сначала вперед скользнули пальцы, затем стопа, потом и пятка. Канат лег в ложбинку между большим и вторым пальцами, поддерживая тело. Тапочки-балетки были тонкими, подошва из кожи буйвола. Затем он ненадолго замер. Натянул проволоку еще туже, силой собственного взгляда. Покачал в руках алюминиевый шест. Прохладный металл прокатился по ладони. Шест весил 55 фунтов. Половина веса женщины. Прохлада бежала по коже, подобно воде. Центр шеста он затянул в резиновый чехол, чтобы тот случайно не вырвался из рук. Поворотом левого запястья он мог натянуть мускулы в икре правой ноги. Мизинец повторял изгиб плеча. Большой палец удерживал шест на месте. Приподнял правую часть шеста, и тело немного сместилось влево. Движение руки было таким незначительным, что невооруженным глазом и не различишь. Сознание сдвинулось в пространстве, принимая опыт прежних упражнений. Никакой усталости в теле. Удерживая шест в мускульной памяти, он текуче скользнул вперед. И потом ничего, в общем-то, не происходило. Его там даже не было. Возможность потерпеть поражение даже не всплывала в мозгу. По ощущениям это походило на плавный, неспешный дрейф. Он мог быть на лугу. Тело, расслабившись, приняло форму ветра. Игра локтя напрямую сообщалась голени. Горло могло успокоить пятку и увлажнить связки в лодыжке. Прикосновение языка к губам расслабляло икру. Локоть побратался с коленом. Стоило напрять шею и немедленно отвечало бедро. Немалейшего движения в центре туловища. Свой живот он представлял себе чашей полной воды. Если он допустит ошибку, чаша исправит ее, вернув себе равновесие. Он ощупал изгиб каната сводом ступни, затем пяткой, второй шаг и третий. Он вышел за первые оттяжки, все тело полностью синхронизировано. Через какие-то секунды он воплотился в чистом движении и мог теперь делать все, что пожелает пребывал внутри и снаружи собственного тела, радостно проникая соединением с воздухом, утратой прошлого и будущего, что придало походке показной небрежность. Он переносил свою жизнь с края на край, насторожившись лишь на короткий миг, пока проверял, продолжает ли дышать. Внутренней причиной для всего этого была красота. Ощущение прекрасного. Ходьба на высоте приносила неземную радость. Когда он шел по воздуху, все переписывалось заново. Человеческое тело обретало новую силу, доселе неведомые возможности. Равновесие было только началом. На миг он ощутил себя нетварным, испытал иное пробуждение.